29 дней, 6, 44, 13 Рассвет не наступил. Ночь длилась, длилась и длилась, а кровавая луна и не думала покидать небосвод. Багровый круг завис посреди тусклых звезд и горел мрачным сиянием. На восход солнца не было и намека. Восток оставался черен. Я не находил себе места и то метался по комнате, то выбегал на улицу. Время утекало сквозь пальцы, а вместе с ним утекала и моя жизнь. Будто набрал в пригорошню мелкого песка, а на землю сыплются вовсе не песчинки, а шансы набить в установленный срок нужное количество опыта. Дьявол! И куда запропала Изабелла? Ясно, что она не может находиться в игре круглосуточно, но мне-то от этого не легче. Столько времени псу под хвост. Я в который уже раз покинул дом и вышел со двора, но далеко уходить не решился, просто прогулялся по соседним улочкам. Служительницы местной госпожи при моем приближении почтительно кланялись. Во мне горела метка багряной луны, и все чувствовали это, не смущало даже активированное инкогнито. Впрочем, думаю, проблемой не стало бы и его отсутствие. Едва ли посвященные богине жизни и смерти станут испытывать предубеждение к мертвецам, отмеченным волей госпожи послышалась знакомая карканье. Я ускорил шаг и вернулся во двор. Не весь зачем, забравшийся на крышу, Нео изо всех сил кидал в небо палку, а чучело на лету ловил ее и приносил хозяину. Да, хозяину. Ничего не попишешь, это уже не мой питомец. Ну да не очень-то и хотелось. Я усмехнулся и помахал парнишке рукой. Нео, спускайся, есть разговор. Командор Ордена Черного Феникса присоединился ко мне и спросил. «Да, дядя Джон». «На кой черт тебе понадобился, Юлиан?» — поинтересовался я, даже не пытаясь скрыть раздражение. Нео плечами пожал. «Просто вспомнил ваш совет». «Это какой?» — опешил я. «Вербовать сторонников», — пояснил юноша. «Дядя Джон, не беспокойтесь. Юлиан не причинит вам вреда. Это часть сделки». «Ну, спасибо». «Не за что». Нео не заметил прозвучавшей в моем голосе иронии и продолжил. «У меня только один храм, если его захватят или осквернят, я не смогу возродиться, и Юлиан будет за ним присматривать. «Знаете, дядя Джон, я подумал и решил, что не хочу умирать». Я потрепал паренька по голове и кивнул. «Все верно. Ты сделал правильный выбор. Будут проблемы? Обращайся». Едва ли я мог хоть чем-то помочь главе Ордена Черного Феникса, но при необходимости, почему бы и не подстраховать пацана? Я в долгу у него». Если уж на то пошло. И пусть это всего лишь игра, но только не для Нео и меня. И так ли велика разница между нами? По спине пробежался неуютный холодок, но я не стал поддаваться паранойи и заставил себя не думать о том, что и сам всего лишь компьютерный персонаж, наделенный ложной памятью о реальном мире. Просто слишком долго пребываю в виртуальной реальности, вот и лезет в голову всякая чушь. «Я человек». Я реальный человек из плоти и крови. У меня душа есть, если уж на то пошло. — Все хорошо, дядя Джон? — насторожился Нео. — Просто надо кого-нибудь убить, — прямо ответил я. — Нет, серьезно. Мне надо тренироваться. Нет на примете подходящего подземелья. Паренек задумался, потом неуверенно покачал головой. — Могу поискать. Поищи. И тут в распахнутом окне моего временного пристанища мигнул алый отблеск. «Неужто вернулась Изабелла?» Я поспешно взбежал на третий этаж, и уже в дверях нос к носу столкнулся с верховной жрицей госпожи Багряной Луны. «Где тебя черти носят?» — не сдержавшись выругался я. «Полегче?» — возмутилась темная эльфийка. Глаза ее опасно сузились, но я и не подумал сбавить тон. «Полегче? Я тебя 10 часов прождал. 10 часов, псу под хвост!» Изабелла недобро улыбнулась. «Котик!» — произнесла она, необычайно проникновенно, только вот надолго жрицы не хватило, и эльфийка вновь превратилась в Мегеру. «Ты верно забыл, что у нормальных людей есть ограничения на вход в игру. Как смогла, так и зашла. Прекрати истерику!» Я пересилил себя и скрестил руки на груди. «А то как бы не придушить стерву!» «Подземелье подобрала?» — спросил я, не став продолжать выяснение отношений. «Да». Коротко ответила Изабелла, отодвинула меня в сторону и вышла на лестницу. «Открою портал, когда появится хор Он обещал появиться в течение получаса». «Нормально», — я поспешил вслед за жрицей и на ходу спросил. «Есть у вас какой-нибудь ненужный подвал, где я мог бы обустроить себе логово?» «Котика под землю потянула?» — хихикнула Эльфийка. «Вроде того», — ответил я, не желая вдаваться в детали. «И это надолго. Желательно, чтобы меня оттуда не выгнали». Изабелла остановилась на крыльце и в задумчивости осмотрела пустой двор. «Думаю», — неуверенно произнесла она, — «я знаю, что тебе подойдет». Мы вышли со двора, и за нами немедленно увязался Нео. Хоть паренек в один момент и вырос на несколько лет, на его поведение это особо не отразилось. Он то и дело швырял палку летавшему между домами чучелу и беспрестанно насвистывал себе под нос. «Тебе не пора заняться делами Ордена?» — напомнил я. «Войны с конкурентами там, мировое господство!» Нео рассмеялся и постучал себя пальцем по виску. «Все под контролем, дядя Джон», — объявил пацан, и было непонятно, шутит он или говорит на полном серьезе. Изабелла привела на заброшенное кладбище. Могильные плиты и покосившиеся памятники смотрелись в ночном мраке на редкость зловеще Забор покосился, всё кругом заросло высокой травой. Луна заливала погост недобрым красноватым сиянием, тут и там чернели провалы разорённых склепов. Раскатистая кра мёртвого феникса вписалась в картину просто идеально. Аж мороз по коже. «Ну и как тебе, котик?» — с улыбкой поинтересовалась Изабелла. «Сразу нет», — отрезал я, поскольку в памяти ещё были свежи воспоминания, как рьяно зачищали кладбище игроки в песочнице. «Не думаю, что здесь будет иначе. В конце концов, где еще искать нежить, если не на заброшенном погосте?» «Тебя что-то не устраивает?» — удивилась жрица. «Не хочу проснуться с осиновым колом в сердце. Ты не спишь, и осиной тебя не пронять». «Да без разницы», — отмахнулся я. «Меня же здесь первым делом начнут искать. Или даже не меня. Меньше всего хочу какому-нибудь ретивому паладину под руку угодить». «Сюда никто...» — «Нет», — повторил я. «Не подходит». «Нужен подвал респектабельного особняка, лучше с охраной». «Губа не дура?» — фыркнула Изабелла и поморщилась. «В городе тебе делать нечего. Бесхозных домов там просто нет». Нео ловко забрался на ограду и указал куда-то вдаль. «А это что?» «Поначалу я ничего не увидел, затем разглядел в ночном мраке силуэт приземистой башни, мощный и мрачный». Изабелла проследила за нашими взглядами и пояснила. Сторожевой пост. Сейчас он пустует. Подвал там есть? Понятия не имею. Так давай проверим. Мы зашагали через поле, и трава тихонько зашелестела под ногами. Было тепло и безветренно, спокойно. И чем дальше мы удалялись от кладбища, тем острее я понимал, что не стану устраивать на погосте свое логово никогда и ни за что. А вот в башне посреди поля, Я засмотрелся на темную степь и едва не сверзился в глубокий овраг, на краю которого и высилось оборонительное строение. «Аккуратней ты!» — придержала меня за руку Изабелла. Дверь в башню оказалась распахнута настежь Я заглянул внутрь и увидел, что винтовая лестница не только поднимается на верхние этажи, но и уходит куда-то под землю. Начал спускаться и почти сразу очутился в каменном мешке. Подвал был не слишком просторным, зато с высоким потолком, Некогда там обустроили арсенал и хранили факелы, но сейчас полки пустовали, на полу скопился толстый слой пыли. Я открыл, закрыл решетку, и ржавые петли отозвались мерзким скрипом. — Котик! — окликнула меня, не пожелавшая спуститься вниз Изабелла. — Ты как? — Дай мне пять минут, — отозвался я и открыл описание ритуала создания склепа. То оказалось на редкость куцам По сути, это был служебный модуль, предназначенный для работы в автоматическом режиме. Оно и понятно. Игроки стать личами не могли. Я один такой на весь белый свет. И что же, все впустую? Неужели так и проживу всю жизнь без собственного склепа? Проживу? Три раза ха! Ни на что особо не надеясь, я ткнул в нужную строчку и неожиданно потерял контроль над собственным телом. Мертвец обрел самостоятельность. Костлявая рука выдернула из-за пояса проклятый крюк и начала процарапывать его острием на стенах какие-то непонятные символы. Камень поддавался костяному клинку, будто мягкая глина. В подвале заметно похолодало. Темень сменилась мертвенно-бледным сиянием. Тут и там засеребрилась изморозь. Узор становился все сложнее. невесть откуда появились резные костяные панели. Помещение заполонило энергия смерти. Словно, наконец-то, домой вернулся. От этой мысли меня передернуло, но на ритуале, к счастью, это никак не сказалось. Лич продолжил обустраивать свое обиталище, а потом рука обвисла, и я вновь обрел контроль над собственным телом. К этому времени свободной от магической росписи остались только пол и потолок. Оружейные полки исчезли, а прямо напротив входа возник костяной трон. Но хоть не гроб, мысленно фыркнул я, уселся на жесткое сиденье и неожиданно для себя ощутил невиданный приток сил. Это мой дом. Мой дом и точка. Желаете установить точкой входа в игру «Склеп»? О, да. Я желал. Еще как желал. Но все без толку. выскочившая окошко оказалось неактивным. Его можно было лишь закрыть. Ну что... «Что за невезение!» Всколыхнувшееся в душе раздражение пересилило порожденное игровой механикой наваждение, и я поднялся с трона и потряс головой. Сознание прояснилось как-то очень уж неохотно. Со стороны лестницы послышался шорох шагов. Изабыла спустилась в склеп, но тут же попятилась и взбежала наверх. Я захлопнул за собой решетку, больше не железную, а собранную из человеческих костей, и поднялся вслед за ней. Мерзкое местечко, поежилась Изабелла при моем появлении. Я только пожал плечами. Меня энергетикой смерти было не пронять, мертвецу ли бояться склепов. Нео уже успел куда-то запропаститься, я оглядел ночную степь и спросил. Долго еще хора ждать? Скоро будет, уверила меня верховная жрица. Я хмыкнул и, решив не терять времени попусту, зашагал прочь от башни, про себя отсчитывая шаги. Десять, пятнадцать... «Двадцать!» «Ты куда?» — всполошилась Изабелла. «Жди там!» — отмахнулся я. На тридцатом шаге я счел, что удалился достаточно и создал костяную тропу. Заклинание оказалось не из простых, пришлось делать больше десятка пасов, да еще постоянно бормотать при этом непонятное заклинание. Несколько раз я сбивался и начинал творить чары заново, а потом стекавшая с моих рук магическая энергия вдруг мигнула и рассеялась. «И что, это все?» Но нет, не все. Уж не знаю, как выглядел проход на план смерти у некромантов, мертвеца поджидала могила. Под моими ногами разверзлась земля, и я рухнул вниз, куда-то во тьму. Тут же оказался на ногах и с изумлением уставился на сложенные из человеческих костей деревья. Чудовищные плоды черепа глядели с мрачным интересом, тут и там торчали острые обломки. Недобрая энергетика иной реальности захватила и начала вытягивать силы. Я вздрогнул и со всех ног припустил попетлявшими жутких деревьев в тропе, пробежал никак не меньше сотни метров, заметил бивший с неба стол бледного сияния, прыгнул в него и в тот же миг очутился посреди собственного склепа. Ошеломленно тряхнув головой, я вновь поднялся к Изабелле и принялся смахивать с плаща костяную пыль и холодные колючие снежинки. — С тобой, котик, не соскучишься? — покачала головой эльфийка. «То ли еще будет?» — усмехнулся я, заметил бредущую через поле темную фигуру и ухватил рукоять Фламберга. Восприятие немедленно подпрыгнуло, мир стал ясней и понятней. Безликий силуэт превратился в хора Зеленокожий паладин шумно сопел и пребывал отнюдь не в лучшем расположении духа. «Еще дальше забраться не могли», — возмутился он, даже не поздоровавшись. «Не ворчи!» — попросила Изабелла и достала свиток перехода. «Пора отрабатывать меч-кладенец», Физиономия Хоа раскривилась, будто он жабу проглотил, но протестовать паладин равновесия не стал и только скрипнул зубами. «Давайте подробности!» «Да-да», — поддержал я орка. «Что насчет подробностей?» «Ты куда нас вообще отправить задумала?» «Для начала зачистите холм костяного дракона», — сообщила Изабелла. «Неделю назад туда наведались серебряные каски». Поэтому самые мощные монстры еще не возродились. Проблем с прохождением не будет. Да и не сунется туда никто из игроков в ближайшее время. — Уровень сложности, — уточнил хор Вдвоем справитесь, — уверила его жрица. — Ты, главное, на себя одеяло не перетяни. Нам котика прокачать надо. — Да уж понятно, — вновь скривился Орк. — А что с опытом, — забеспокоился я. — Много его там набрать получится, если весь крупняк выбит. Изабелла усмехнулась серебряные каски потратили на зачистку два дня а у них рейдовая группа была в пару десятков человек не сомневайся прокачаешься там неплохо провозимся только неделю проворчал недовольный всем и вся хор эсподон мой зеленый друг напомнила эльфийка эсподон поладин равновесия погладил ладонью рукоять меча и возмущаться перестал «Поехали!» — только и бросил он, отворачиваясь от Изабеллы. Жрица сломала печать свитка, и перед нами возник овал пространственного перехода. «Вот и отлично! Пора заняться делом!»